Глава 10 «Стоп!» — это слово произнёс кто-то прямо в моей голове, и я послушно остановился, замерев на крыше заброшенной одноэтажной постройки в двух десятках метров от накрененной над пропастью паучьей башни. «Сядь!» Мягкий, уверенный голос принадлежал мне и одновременно кому-то ещё, более жёсткому, властному и спокойному. тому, кем я всегда стремился быть. Я сел, прямо на крышу, рядом с дырой, сквозь которую виднелась пустая, заброшенная комната с остатками гнилой мебели и сбегающими по помещению длинноусыми раками. Мне потребовалось несколько минут сосредоточенного разглядывания шныряющих среди мусора раков, чтобы понять причину самостопа. Я понял, почему я себя остановил. Из-за попытки сделать очевидно глупый поступок. Я собирался все без утайки рассказать старому пауку-дроссу. Но с чего бы это вдруг? А ответ прост. Я сочувствовал разумным подводным паукам, что однажды потерпели сокрушительное поражение от превосходящих объединенных сил подводного альянса, что к тому же заключил союз с сухопутниками. В результате пауки оказались разрознены и превратились практически в вымирающий вид». Всю эту историю я услышал от паука-дроса, старого мудрого хитреца, что засел в своем мрачном паучьем логове. Он подал эту историю так хитро, что я подсознательно проникся неприязнью ко всей королевской страже. Я начал считать стражников беспощадными убийцами. Но с чего бы это вдруг? Почему я решил, что все было именно так? А нет логических причин для такого вывода. Все это время я находился под воздействием слов паука дросса, подавшего давнюю историю под собственным горьким соусом. Вид искалеченного паука-укмака, что теперь обитал на крыше арендованного мной склада, добавил пронзительных эмоций вроде жалости и сострадания. Тут-то я таскаю ему по три корзины жирных улиток в день. А затем паук-дрос помог мне. Да, действительно помог. Он нашел спрятанную в яслях карту ДДФ. Он обнаружил место, где содержали Вэлдура, и этим окончательно подкупил меня. Да что там подкупил, он буквально купил меня вместе с потрохами, и вот результат. Я подозреваю стражу во всех грехах, но при этом ничего не утаиваю от загадочных и себе на уме огромных пауков. Я тупень, мелководный тупень. Я ведь уже тысячу раз говорил самому себе «никаких эмоций, парень, ты делец, торговец». «Наемник, ты должен руководствоваться трезвым, трезвым расчетом. Сострадание, жалость, злость, подсознательная неприязнь неприемлемы для торговца. Так я поломаю весь свой бизнес, похороню все свои начинания». «Я должен быть выше всех и всего, да, я должен улыбаться, пожимать руки и щупальца, смело обниматься со слизнями и хлопать по бронированным плечам светлых рыцарей, я должен с горьким выражением лица кивать, когда мне рассказывают очередную горестную и жутко несправедливую историю, да, я должен, потому что это приносит дополнительную выгоду, новые задания и новые прочные связи, но вот чего я не должен делать». как это проявлять настоящие эмоции. Я не должен проникаться чужими бедами. Как там назывался тот синдром, когда заложники вдруг начинают сочувствовать захватившим их грабителям или террористам? У меня сейчас как раз примерно такой синдром и намечался, пока я не остановил сам себя. Подняв руку, я от души врезал себе ладонью по лбу дурак. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я заставил себя упорядочить сумбур в голове, и сделать четкий вывод. Кодекс Булька. Первое. Я не принимаю никакую из сторон. Второе. Перед тем, как действовать, я трезво оцениваю ситуацию и лишь затем принимаю решение. Третье. Внешнее теплое дружелюбие и понимание, внутреннее холодность и отстраненность. Отстраненность в первую очередь. Только отдалившись от проблемы, можно оглядеть ее со всех сторон и принять единственное верное решение. Если же я играю в крепкие обнимашки с пауками, много ли увидишь из-под четвертой паучьей мохнатой подмышки? Только то, что тебе захотят показать. И это не мой вариант. Четвертое. Вернуться к чертовым подробным записям. Пятое. Без реально веской причины не нарушать собственные планы. Шестое. Не гнаться за сиюминутной выгодой собственные финансовые начинания куда важнее. «Седьмое. Не торопиться без нужды». «Восьмое. Не бросать на самотёк уже начатое». «Контролировать!» «Записи», — пробормотал я, поднимаясь и отворачиваясь от паучьей башни. «Записи!» Сверяться с картой не пришлось, я знал, где находится ближайшая гостиница, и вскоре уже заходил в личную комнату. Усевшись за стол, я открыл журнал с записями своих похождений и погрузился в глубокое, неотрывное чтение». механически перелистывая страницы. Макая перо в цветные чернила, я подчеркивал тем или иным цветом каждый из своих зафиксированных на бумаге поступков, выделяя их как правильные или неправильные. Тут же писал мелким почерком примечания или комментарии. Там, где требовалось больше места, я вкладывал новый лист бумаги и писал уже на нем. Тут я мог выгадать лишние пару монет, здесь следовало поторговаться, тут я поспешил, Вон там я переплатил. Тогда я не уделил достаточно времени тому-то, тому-то и тому-то. Закончив чтение, я придвинул поближе чернильницу и принялся писать, строчка за строчкой, вливая в журнал весь свой гнев на самого себя. Покончив с этим, я почувствовал огромное облегчение и заодно вывел снизу вывод. Никаких личных пристрастий. Эмоций и прочих чувств Это все чужая старая игра Чужая шахматная партия Которая начата не мной А я лишь пешка на чужой игровой доске И пусть пешка однажды может стать ферзем Королем ей не стать никогда Главное же то, что гораздо чаще пешку Приносят в жертву ради любой мелкой выгодной комбинации Помни это бульк Помни дуралей Помни «Тебя хвалят, а ты растёкся медовой лужей, дурак! Оставайся холодным кремнём!» «Запомню», — пробормотал я, закрывая журнал и убирая его на край стола. «У меня нет своих и чужих в страже или среди пауков». Из-за стола я не встал, а подтащил к себе следующую тетрадь — «Бухгалтерские ведомости». Последовавшие полчаса я занимался тщательной фиксацией всех расходов и доходов, вписывая суммы, имена, причины. Только покончив с этим и обдумав каждую трату, я встал и перебрался за угловой верстак. Работать над геммами я не стал. Слишком уж я взвинченный и злой на самого себя. Вместо этого я взял с полки первый журнал из толстой стопки макултуры и принялся читать, глотая статьи, очерки, и рассказы, не забывая вглядываться в иллюстрации. Вскоре я сбегал за пачкой чистых пожелтевших листов и чернильницей с пером, чтобы выписывать то, что касалось уже знакомых мне локаций. Тамур, Приглубье, Мелководье, грас Кальери. Прочитав один журнал от корки до корки, я перешел к следующему и проглотил его с той же ненасытной жадностью. Третий прочел наполовину и отложил, оставив открытым на столе. Еще пару минут я потратил на написание одного и того же предложения на трех листах, которые прикрепил к кирпичным стенам личной комнаты. Погладив резак для гем, мысленно пообещал ему вернуться в ближайшее время и покинул ЛК, бросив последний взгляд на висящий над верстаком лист с жирно выведенным «Не позволяй собой манипулировать!» «Ты был совсем рядом, но вдруг ушел», задумчиво прошипел паук Дрос после короткого приветствия. «Хотя я мог и ошибиться». «Старые глаза давно уже подводят, и это мог быть не твой силуэт на крыше неподалеку». «Там был я. Возникли срочные личные дела», — кивнул я, протягивая ему сверток. «Я делец, друг дрос и не должен забывать о собственных финансовых интересах». «Честный и прямой ответ», — отозвался Дросс и, прихватив сверток, убрался под потолок. «Благодарю тебя, друг Бульк». «Ты выполнил еще одно поручение и снова справился наилучшим образом. Могу ли я еще чем-нибудь помочь?» «Возможно, завтра», — прошелестел паук из тени под потолком. «Я ведь могу послать тебе веревочное письмо, если возникнет срочная надобность». «Ты можешь рассчитывать на меня, друг Дросс», — улыбнулся я и шагнул к окну. «Благодарю, друг Бульк. Благодарю тебя!» Поднятие еще одного уровня доброжелательности не случилось, а ведь я рассчитывал на это. Чувствуя, что уже запредельно устал, я все же заставил себя добраться до торговой улочки, где на три серебряные монеты приобрел немало всяких вкусностей, доставив все это к арендованному складу Минут тридцать я сидел на первом этаже, разговаривая с помощником и кожевенником Дрескином. Обговорив все важное, я выдал Дульмирлу серебряную монету и поручил купить недостающие ингредиенты. Сам же пообещал доставить новую кипу невыделанных шкур и кож. Поднявшись на крышу, я уселся рядом с раковиной, и пока пауку-кмак насыщался, лениво беседовал с ним о всякой всячине, хотя мыслями я был далеко. Полюбовавшись делом его лап Начатый гобелен и попытка очистки того куска старого гобелена с запретным культом я поблагодарил покалеченного паука за старания и с трудом, переставляя ноги, двинулся опять к гостинице. Закрыв за собой дверь, я прочитал написанное на листах, с трудом проглотил еще одну статью из начатого журнала о способах сбора действительно большого урожая серебристого планктона. Я, наконец, сдался... и вжал пиктограмму выхода, чувствуя, как ледяные когти раздирают мне позвоночник и бока. Выход — вспышка. В ушах легкий треск, как от радиопомех, и легкий звон далеких, несуществующих колоколов. До свидания, Вальдира. Вывалившись в реал, я, преодолевая дикую сонливость, что граничило с обморочным состоянием, прошелся по дому, Потом вышел во двор, где некоторое время любовался перевернутым тазиком, что скрывал заброшенные во двор арбалетные болты. А ведь я не пойду к участковому с этим делом. Пока нет. Убрав тазик, я аккуратно спрятал болты в принесенный с кухни пакет и отнес его в дом, где положил на нижнюю полку шкафа. Проверив кошек, насыпал корма, долил воды, проверил птичью кормушку и прошелся по участку, старательно щёлкая секатором у соседского забора и напивая весёлый мотив. «Пусть знают, что работа у меня кипит, ничего не заброшено, всё в полном порядке». Убрав чуток мусора, я вернулся в дом, закрыл все двери, задёрнул шторы, зажёг во дворе свет и отправился на кухню, где через силу запихнул в себя бутерброд с остатками колбасы. Попутно проверил телефон, нейтрально ответив на десяток сообщений – Навестив ванну, я, наконец-то, повалился на кровать и отрубился почти мгновенно, только и успев выставить будильник на срабатывание через пять часов. Столько дел не успею сделать, но пять часов сна — это самое малое, что я заслужил. Спать. Первое, что я сделал после пробуждения, зашел в сеть и купил аудиокнигу «Финансист» Драйзера. Почему? «Потому что приснилось, как Полина спрашивает меня об этом, и видно, что для нее это важно. И раз уж я обещал прочитать не столь уже большую книгу, надо это делать». Установив на смартфон необходимые программы, ответил на пяток сообщений, отметив, как сильно поменялся их тон и содержание. «Те, кому я был должен деньги и, наконец-то, начал отдавать долги, раньше писали грубо, напрямую высказывая свое мнение о таком, как я, теперь же они о деньгах уже не упоминали». но интересовались моими делами, заодно желая удачи. Кое-кто даже написал, что раз уж я взялся за ум, он мне прощает долг. Почти семь тысяч рублей. Лишь бы я и дальше продолжал в том же духе. Ему я ответил в первую очередь, написав, что возврат ему долга – дело чести. Деньги я верну в ближайшее время. А вот мои барные друганы, смутные знакомые и прочие того же рода, ще несколько дней назад писали радостно зазывая на очередную попойку на очередной придуманный праздник я все время отказывался и отвечал с опозданием и вот теперь мне в мессенджеры и сообщения полились злые слова от корешей молотвалился начал фигней страдать забываю старых друзей веду себя как баба это тут вообще причем. Им я тоже ответил доброжелательно напомнив, что все еще выздоравливаю. Хотел приврать, что посещаю больницу и все чток серьезней, чем просто синяки, но вовремя остановился. Зачем врать? Хватит наматывать на себя путы вранья, что однажды туго стянутся и выдавят из меня дух. Как так получилось, Богги? Как я умудрился испортить отношения с теми, кто шагает по жизни правильно, но при этом скорешился с теми, кто не вылазит из баров? Да ответ прост. Этой пьяной дорожкой шагать куда легче. Активировав приложение, включил воспроизведение с нужного места, воткнул один наушник в ухо и вышел во двор. Кошек во дворе не было, и сердце ёкнуло. Вздохнув, успокоил себя тем, что я ничего не могу поделать с этим. Кошки дикие, распорядок дня у них давно установившийся, плюс коту ещё свою территорию надо обходить в поисках нарушителей. Вооружившись шлангом, я принялся за полив, попутно вымывая дорожки от остатков застарелой грязи. Глядя, как под сильной струей воды обнажаются плитки и бетон, выложенных в разное время дорожек, я невольно сравнивал этот процесс с собственной жизнью. Ведь именно этим я сейчас и занимаюсь. Возвращаюсь на давно заброшенные жизненные дорожки и очищаю их от грязи. Сдерживая нетерпение, я прошелся со шлангом по всему участку, не забывая звенеть струей воды по забору. А пусть соседи со всех сторон знают, что работящий Богослав трудится в поте чела загорелого, и пусть это чуток показуха, она мне нужна не для выпендрежа, а ради дополнительных кирпичиков в мою новую репутацию. Выйдя за калитку, огляделся, изучил забор с внешней стороны, вытащил и бросил шланг заливать недавно очищенную клумбу. Приостановив воспроизведение, Набрал сеструху и следующие двадцать минут болтала всякой-всячине, убеждаясь, что у нее все в порядке. Надя заверила, что проблем нет, никто не беспокоит, в работе все хорошо, и сегодня вечером она обязательно приедет в отчий дом. Причем не одна, а с Полиной. И с еще одним человеком. Я тут же сделал стойку, уловив легкое волнение в голосе сестры. «С каким еще человеком?» «Молодой человек». «Какой молодой?» «Насколько молодой?» «Просто друг, а может...» Получив в ответ возмущённое фырканье, убавил чуть отцовских ноток и проворчал, что буду рад познакомиться с этим одним человеком. Уточнив вечернее меню, попросил прикупить продуктов, зная, что меня весь день в мире реальном не предвидится. На этом мы и договорились. Начисто вымыв площадку перед калиткой, я щедро сбрызнул дорожную пыль улицы перед участком, влил немало воды под старую черёмуху и вернулся во двор, ощущая радость от хорошо выполненного дела. Одного из дел. Свернув и убрав инвентарь, я сделал звонок Полине, предварительно убедившись, что она не в Вальдире, с помощью Вальдира-мессенджера. «Привет!» «Рад радости твоей!» — улыбнулся я, щурясь на припекающее солнышко. «Карту твою забрала, с пауком зазнакомилась». «Да я не ради себя, спросить хотел. Ты еще долго в яслях прохлаждаться собираешься?» «Сегодня последний день». «Да что ты забыла в этом квартале?» – изумился я. «Песочница же! Не спорю, что там можно заработать немало денег, и...» «Денег нормально заработала!» «Получила пару титулов ясельных, наладила чуток связей, получила рекомендацию к звериному доктору Прагматусу. Странноватое имя для Ахиллота местного. Но он спец, хотя и с не самым, как говорят, милым характером». «Мулкса подросла, касаточка моя ненаглядная». Осталось за сегодняшний вечер закончить пяток мелких дел, и я на выход с вещами. Это, помедлив, я признался, это невероятно круто. Не знаю, есть ли и те, кто выходил до тебя из яслей с такой крутой прокачкой. Что с уровнем, кстати? Двадцать третий, плюс шарфик на скрытие уровня, чтобы другие игроки глаза не пучили. Это реально мешает. Двадцать третий, повторил я. Да уж, кошелот среди плотвы и магию получила. Два заклинания. Всё, ты крутая, я всегда это знал. Ага, но расслабляться нельзя. Карту смотрела? не вместе глянем первый раз. Я же понимаю, сколько стараний ты приложил. Спасибо. Вечером ждать? В реале. Буду. Хочу вина, мясо, зелени и горячего свежего хлебушка. Сделаю. До вечера. До вечера, улыбнулся я. да Вот та целеустремленность, которой я всегда завидовал. По-белому, с восторгом. И ведь Полина пронесла свою упертость и четкую нацеленность на достижение через все эти годы, не растеряв во время взросления. Не стала той, про кого в детстве говорят «вундеркинд», а чуть погодя «вундерлох». А вот я вундерлохом стал. Ведь и про меня в детстве говорили немало теплых слов. Далеко пойдет, высоко взлетит. «Превзойду». Улыбнулся я чуть шире и зубастей. «Превзойду». Разбивая о сковородку яйца, глянул в окно и успокоенно вздохнул. Кошки вернулись. Причем вместе со стайкой сонных голубей, что устроили вялое купание в оставшихся на дорожках лужицах. В темпе, закидав в себя поздний завтрак, помыл посуду и рванул в душ. Еще несколько минут и, наконец-то, она... Вальдира... «Плохо», — пробормотал я, наконец-то останавливаясь и прислоняясь плечом к чьей-то плетеной ограде, покрытой сотнями мелких ракушек. Слова стражника подтвердились. Я нигде не отыскал следов пьянчуги, что обитал на задворках форта Тамура. Веселый мужичонка исчез. Его обиталище разорено. Пытаться что-то выяснить по этим обломкам я не собирался. ни чета мне следопыты там постарались. Перелопатив немало песка, я убедился, что мне не светит ничего, вроде запечатанной в бутылку записки с криком о помощи. Стоя у ограды, я размышлял, не забывая обо всех тех суровых наставлениях, что дал сам себе полдня назад. Никаких эмоций, Бульк, просто размышляй вслух. Куда мог пропасть пьянчуга? Учитывая запах пролитой крови, его либо убили и тело спрятали, либо же похитили после короткой драки. Вряд ли Дурмыс является грозным воином. «Но я бы не дрался с ним», — заметил я тихо, глядя, как на донном песке скат дерется с опутавшим его осьминогом. «Я бы просто налил ему пойло покрепче». «Вот действительно, зачем драться с алкашом? Дай ему пару бутылок крепкого пойла и просто жди. Через час можешь приходить и забирать почти бездыханное тело. Можно в бутылку подмешать чего-нибудь, снотворного, например». а если и не планируется брать живым, то и яда. Короче говоря, какой был смысл проливать кровь? Да еще в таком людном месте, как форт Тамура. Повернувшись, я потопал к ремонтному навесу. Время почистить и отремонтировать все свое снаряжение в последний раз. Я уже перерос броню, оружие и щит, поэтому собирался продать все это за небольшую талику реальных денег. Пока ремонтник вычищал тонкой стамеской забившиеся повсюду кораллы и песок, заодно, отдирая вездесущих моллюсков, что перебрались на меня с ограды, я продолжал размышлять, усевшись на пустой панцирь мертвого зеленого краба. Если пьянчугу пришлось пристукнуть, значит, была причина для такой срочности и неосторожности. Я мог смело предполагать подобный вариант, зная, насколько глубоко проработаны все местные вальдиры. У них инстинкт самосохранения и осторожности развит куда сильнее, чем у большинства игроков. Итак, Пьянчуга узнал или увидел что-то действительно важное. Например? Например, он узнал что-то о похищенном Волдуре. Возможно, его заметили, и он убежал. Дурмес глуповат и наивен. Вполне логично, что он, посчитав побег успешным, вернулся к своему логову, где его и настигли преследователи». Не знаю, так ли это, но я заранее считаю себя виноватым в случившемся с дурмысом. Я упустил момент, не приходил к нему слишком долго, не общался. Если своих основных помощников я навещаю ежедневно и по несколько раз, то пьянчугу бросил на произвол судьбы, а он продолжал выполнять задания. Сморщившись, будто раскусив лимон, я помотал головой и вскочил. Надо хоть немного отвлечься. Заплатив серебром за ремонт и чистку, я спрятал снаряжение в заплечный мешок и двинулся к еще одному хорошо известному мне месту — трактир «Клинок Тамура». Место, известное своим поваром и удивительно вкусными блюдами. Популярное место среди празднующих игроков начальных уровней. Деловитый, умный владелец. А еще, если верить словам стражника-расследователя, это настоящее логово матерой и темной преступности. Внутрь я заходить не стал, но загородил собой часть мутноватого от наросших желтых водорослей окна. Вытащив отремонтированный гарпун и кирасу, я замер, превратившись в бесстрастный торговый автомат. Долг ждать не пришлось. Один из выходящих смеющихся игроков мигом оценил предлагаемый товар. Через 10 минут ожесточенной торговли я стал богаче на 18 долларов, передав полный комплект подержанного исцарапанного снаряжения новому владельцу. Все же полевой ремонт не сравнится с настоящим, где еще и полируют, зато полевой куда дешевле. Подкидывая на ладони просто так вытащенную серебряную монету, я зашел в заведение и уселся на высокий табурет у края стойки. Полдень миновал только что, так что я даже не опоздал, явившись в условленный трактирщиком срок. Соратники уже отписались мне самостоятельно, и каждого я позвал в трактир к часу, заодно предупредив, чтобы не брали у трактирщика заданий. Само собой, чтобы не корчить из себя холодного и надменного лидера, я пояснил причину. Надо выбить за квест награду побольше. Мол, поступила информация, что другим игрокам за те же самые задания трактирщик Клодор платил побольше. «Доброго дня, друг Больк!» — добродушно улыбнулся остановившийся напротив трактирщик. А стойку глухо стукнула полная до краев кружка с тягучим подводным пивом, что не смешивалось с морской водой. «За счет заведения!» Для друзей. Благодарю, склонил я голову, берясь за кружку. Денёк сегодня жаркий. Чем выше, тем жарче, согласился Клодор. Солнце палит с бешеной силой. Бурлит вода, мечтся рыбёшки. Но у дна всё та же благословенная тени прохлада, верно? Согласен. Какая радость вечно торчать в солнечном свету. Тень прохлада куда желанней, улыбнулся я. Воистину. улыбнулся в ответ владелец заведения. «Что ж, ты явился вовремя, как и обещал. Не перестаешь радовать сердце старого трактирщика. И свой карман парировал я. Мы трудимся не бесплатно, добрый Клодор». «Тут уж не поспоришь. Готов со своей ватагой взяться за следующее поручение?» «Готов». «Что ты знаешь о водорослевых деревьях, ужаленных глубинными авадассами?» поинтересовался Клодор. «Ничего», — легко признался я. «Не расскажешь?» «Рыбы», — пожал плечами Клодор и развел перепончатые ладони, показывая размер примерно в метр. «Не особо велики, не особо вкусны, не особо редки». «Ага». Крутятся в глубинных течениях, но иногда поднимаются повыше, выискивая старые красные водорослевые деревья с толстыми стволами и раскидистыми ветвями. Они встречаются в этом лесу. Встречал не раз. Кивнул я, на самом деле вспоминая гордых гигантов с багряной, будто осенней пышной кроной метелкой. Красивые. А водасы снабжены особыми жалами в хвостовых плавниках. Стоит им резко взмахнуть хвостом, и жало вылетает с безумной скоростью, ударяя точно в цель. Вот это оружие. Не каждый щит спасет. Деревянный точно не спасет. Разве что особо зачарованный. Ведь шипы авадассов созданы для пробивания толстых деревьев до да, самой бурлящей соками середки. Так это не оружие? Нет, в жалах икра, — буднично пояснил трактирщик. Налив пяток кружек и послав их по стойке, он развил тему. Черная, вкусная икра авадассов. Каждая жало как кубышка с икрой. В бурлящих древесных соках икра вызревает, становясь крупнее и жестче, пока икринки не становятся такими большими, что разрывают дерево на куски. Я хотел сказать что-то вроде «жуть» и «жалко дерево, но вместо этого хлебнул цифрового пива и пожал плечами. Закон природы. «Выживание любой ценой», — понимающе кивнул трактирщик. «Мне нужно три больших дерева, ужаленных стаей стае Но не абы какие деревья, друг Больк. Мне нужны только недавно ужаленные». «Их легко отличить. На стволе множество еще маленьких вздутий. Красные листва по-прежнему свежа. Дерево еще не поняло, что оно уже мертво. Те же, что были поражены выстрелами авадасов уже давно. Они выглядят ужасно. Тут не ошибешься». «Ну да», — кивнул я, представив себе раздутое, трещащее несчастное дерево с поникшими ветвями и уведшей листвой. «Не спутаешь». «Возьмешься?» «Опасность?» «Велика!» — кивнул Клодор. «Скрывать не стану». «Изжали фабриченное дерево, а водасы вскоре уносятся прочь. Но первые дни они кружат вокруг дерева, и бешеной злобой атакуют всех, кто рискнул приблизиться. Пусть лишенные жала, но а водасы умеют бить лбами с бешеной силой, за что их порой называют морскими баранами. У них острые зубы, мертвая хватка». «Отличная скорость и прочная чешуя. Это опасное поручение. А раз мне требуются три молодые колонии икры авадассов, оно опасно втройне». «Цена?» «Вы отправитесь старым составом, так пришедшихся мне по душе авантюристов?» «Да». «Что ж, вы отменно справились с предыдущими поручениями». Задумчиво подергав себя за нижнюю губу, трактирщик несколько раз надул щеки, а затем решительно кивнул. «Каждому по две золотые монеты! Скупиться не стану!» Выдержав паузу, я тихо усмехнулся и качнул головой. «Мало!» «Мало?» — моргнул трактирщик. «Хм, что ж, вдобавок вы получите от меня по пять кружек пива сразу после выполнения задания. Отпразднуйте!» «Деньги!» Моя усмешка стала зубастей, хотя глаза по-прежнему улыбались. «Их надо бы прибавить, уважаемый Клодор. Я ахиллот простой, сражаюсь ради денег, лишних вопросов не задаю, в чужие дела не лезу. Накиньте по золотой монете на каждого, и мы отправимся в лес еще до того, как вы закончите разливать початый бочонок пива». «По золотой монете? Ха! Чересчур!» «Дело опасное. А вы умелый упорный и не боитесь смерти?» «Все боятся смерти», — возразил я. «Нам тоже есть, что терять, добрый Клодор». «К пяти кружкам пива добавлю по порции пряных устриц. Ну и будет небольшая награда от меня. За старание, как всегда». «Награды отличные», — согласился я, вспомнив обрывок паучьего гобелена «За это благодарим отдельно. Но по деньгам все же маловато выходит». «Вот же ты уперся! Не как трудности с деньгами возникли, Участливо заглянул мне в глаза трактирщик. «Да, с лёгкостью соврал я. Небольшие финансовые затруднения. Только что продал своё снаряжение. Пора бы и новое получше заказать, хотя денег в обрез. Выполните моё поручение насчёт устриц. Опять же, крабовое мясо всегда пригодится. Отправлю вас хоть сейчас в урочи жадной грязи». «По золотой монете бы добавить», вернулся я к интересующей меня теме. «Заужаленные три дерева». «За три колонии с икрой глубинных авадасцев?» «Так и быть!» — уболтал. «Добавлю по две серебряные монеты, и того по две золотых и две серебряных. И то лишь потому, что вам еще траты предстоят. Деревья ведь тяжеленные, плавают как пушка, утопленная корабельная. Опять же, сеть понадобиться могут». «Расходы великие», — кивнул я. «А доходы малы. По восемь серебряных добавишь — «Хорошая шутка! Разорительная! По три! По семь! Раз уж так легко шагаем, сойдёмся на пяти!» «По рукам!» — улыбнулся я. «Свою выгоду блюдёшь!» — с одобрением рассмеялся трактирщик. «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Клодором владельцем трактира «Клинок Тамура». «Текущий уровень доброжелательности с Клодором плюс три». «Хочу быть богатым», — развёл я руками, не показав радости от увеличения доброжелательности. «Простым трудом богатства не заработаешь. Я готов рисковать, но не бесплатно же». «Я запомню твои слова, друг Бульк», — уже отворачиваясь, произнёс трактирщик. «Значит, ты хочешь быть богатым? Больше всего на свете». «Шагая по светлым дорожкам, редко найдёшь, где медную монетку. Серебро и злато надо искать в тёмных переулках». слыхал таком?» «Я готов шагать везде», — ответил я, отлепая от стойки. «Лишь бы платили как следует. Звонким золотом, а не дребезжащим медью». «Слова, достойные настоящего авантюриста. Жду вас на заднем дворе, вместе с ужаленными деревьями». «Мы будем», кивнул я. «Доставим все сегодня до полуночи». «Так уверен?» «Более чем». «Что ж...» «Я запомню и эти твои слова, друг Больк, я запомню». Скользнув взглядом по запертой двери, что вела в заднюю часть трактира, я бегло глянул на скрытую плащом с капюшоном извечную фигуру за крайним столиком и пошел к дверям, встречать соратников. «Чувствую, что сегодня нам предстоит труднейшее приключение. Но мне было чем воодушевить друзей. Нам платят золотом». а еще обещали дополнительную награду, а к ней по пять кружек пива и по две порции пряных устриц. Разве не так на самом деле живут настоящие боевые авантюристы? Но о каких расходах на дополнительное снаряжение упоминал трактирщик? Усевшись на валун, я махнул рукой несущейся в течение айси, шикнул на пощипывающего мой сапог краба Фортеса и полез на игровой форум. «Самое время узнать тонкости охоты на ужаленные с авадассами красные водорослевые деревья». «Сегодня приключение?» «О да», — не поворачивая головы, ответил я упавшему рядом Шокусу. «Пауки?» — куда тише спросил бравый храбрец. «Ни одного. Ура, ура, ура! Слава заданиям без пауков!» «А что делать-то придется, лидер?» — поинтересовалась усевшаяся рядом Айса. «Что-нибудь необычное?» «О, широко-широко улыбнулся я. Поверьте, сегодня мне удастся вас удивить».